645 Ноябрь 2. -е. Дважды рожденный, второй раз рожденный от духа, перенесший сознание вверх и объединивший его с шестым и седьмым принципами. А как же оставшиеся внизу? Они, озаренные светом высшие тряды, преображаются тоже. Тогда вся семиречная сущность воплощенного становится носителем света. Света можно коснуться, но в нем утвердиться так, чтобы являть его в жизни, много труднее. Обещаю спасение всем, кто со мною. Но быть со мною значит принять учение мое и следовать ему неуклонно. Все, что принято и утверждено на земле, будет верно сопутствовать и в мире надземном. Но надо явить полную меру, ибо половинчатость разрушительна. Это дом, разделенный в себе». Отход от жизни мертвая означает полное перенесение сознания в сферу высших устремлений и в будущее, в котором все достижимо. И личность земная тогда становится слугой высшего «я», правда, только на время воплощения в теле, но собирательницей при этом опыта, знаний и материала, столь нужного для сознательного пребывания в сферах надземных. Ведь если нет соответствующих накоплений, Там нечем жить и нечего реализовать. Поэтому собирание духовных сокровищ, которые берутся с собой за пределы земного существования, процесс глубочайшего значения. Но главное — это очищение от всякого сора и освобождение от неполезного груза и всяких нагромождений. Все нужно успеть совершить, пока еще здесь, на земле. Смертельная борьба между низшей и высшей эдуадой неизбежна и хорошо подготовиться к ней заранее, чтобы выйти победителем из этой схватки. Помогу, помогу, но дайте полноту устремления к свету, чтобы было к чему приложить меру и полны. Подумайте о том, что значит соответствие и в чем заключается созвучие вашего духа со мною. Полнота обращения и зова соответствует полнострунности ответа.